Ханс Кристиан Андерсон. «Серебряная монетка». Жила-была монетка. Она только что вышла из чеканки, чистенькая, светленькая, покатилась и зазвенела. «Ура! Теперь пойду гулять по белому свету!» И пошла. Ребенок крепко сжимал ее в своем тепленьком кулачке. Скряга тискал холодными липкими пальцами. Люди постарше вертели и поворачивали в руках много раз. А молодежь живо ставила ребром и катила дальше. Монетка была серебряная. Меди в ней было очень мало. И вот она уже целый год гуляла по белу свету, то есть по той стране, где была от Чиканина. Потом она отправилась путешествовать за границу. И оказалась последнюю родную монеткою в кошельке у путешественника. Но он и не подозревал о ее существовании, пока она сама не попалась ему под руку. «Вот как! У меня еще осталась одна наша родная монетка!» – сказал он. «Ну, пусть едет со мной путешествовать». И монетка от радости подпрыгнула и зазвенела, когда он сунул ее обратно в кошелек. Тут ей пришлось лежать с иностранными товарками, которые все менялись, одна уступала место другой, а наша монетка все оставалась в кошельке. Это уж было некоторого рода отличием. Прошло много недель. Монетка заехала далеко-далеко от родины, но куда не знала. Она только слышала от соседок, что они француженки или итальянки, что они теперь в таком-то или таком-то городе, но сама не имела о том никакого представления. Немного увидишь, сидя в мешке, как она. Но вот однажды монетка заметила, что кошелек не закрыт. Ей вздумалось хоть одним глазком поглядеть на мир, и она проскользнула в щелочку. Не следовало бы ей этого делать, да она была любопытна, Ну и это не прошло ей даром. Она упала в карман брюк. Вечером кошелек из кармана вынули, а монетка осталась лежать там, где лежала. Брюки вынесли в коридор чистить, и тут монетка вывалилась из кармана на пол. Никто не слыхал, никто не видал этого. Утром платье опять внесли в комнату. Путешественник оделся и уехал, а монетка осталась. Вскоре ее нашли на полу, и ей предстояло опять поступить на службу. Она очутилась вместе с тремя другими монетками. «Вот славно-то! Опять пойду гулять по свету. Увижу новых людей, новые обычаи», — подумала монетка. «Это что за монетка?» послышалось в ту же минуту. «Это не наша монета. Фальшивая никуда не годится». Тут-то и началась для монетки история, о которой она сама потом рассказывала. «Фальшивая никуда не годится!» «Меня так и пронизала насквозь», — рассказывала она. «Я же знала, что я чисто серебряная, хорошего звона настоящей чеканки». Верно, люди ошиблись, не могли они так отзываться обо мне. Однако они говорили именно про меня. Это меня называли фальшивую это я никуда не годилась. «Ну, я сбуду ее с рук в сумерках», — сказал мой хозяин и сбыл таки. Но при дневном свете меня опять принялись бронить. Фальшивая, никуда не годится, надо ее поскорее сбыть с рук». И монетка дрожала от стыда и страха всякий раз, как ее подсовывали кому-нибудь вместо местной монеты. Ах, несчастная я монетка! Что толку в моем серебре, в моем достоинстве, чеканке, когда все это ни к чему? В глазах света останешься тем, за кого он тебя примет. Как же должно быть ужасно иметь нечистую совесть, пробиваться вперед нечистыми путями, если мне ни в чем не повинны так тяжело, потому что только я кажусь виновную. Переходя в новые руки, я всякий раз трепещу того взгляда, который упадет на меня сейчас. Я ведь знаю, что меня сейчас же отшвырнут в сторону и бросят точно я обманщица. Раз я попала к одной бедной женщине. Она получала меня в уплату за тяжелую упаденную работу. Но ей-то уж никак не удавалось быть меня с рук. Никто не хотел брать меня. Я была для бедняги сущим несчастьем. «Право, по неволе придется обмануть кого-нибудь», сказала женщина. «Где мне при моей бедности беречь фальшивые деньги? Отдам-ка ее богатому булочнику. Он-то не разорится от этого. Ну, все-таки нехорошо это. Сама знаю, что это нехорошо». Ну вот, теперь я буду лежать на совести у бедной женщины, вздохнула я. Неужели же я в самом деле так изменилась от времени? И женщина отправилась к богатому булочнику. Но он слишком хорошо знал все монеты, и мне не пришлось долго лежать там, куда меня положили. Он швырнул меня бедной женщине в лицо. Ей не дали за меня хлеба, и мне было так грустно, так грустно сознавать, что я отчеканена на горе другим. «Это я-то! Я, я когда-то такая смелая, уверенная в себе, в своей чеканке, в хорошем звоне!» И я так пала духом, как только может пасть монетка, которую никто не хочет брать. Но женщина принесла меня обратно домой, добродушно, ласково поглядела на меня и сказала, «Не хочу я никого обманывать. Я пробью в тебе дырку». Пусть каждый знает, что ты фальшивая. А впрочем, постой. Мне пришло на ум. Может быть, ты счастливая монетка? Право так. Я пробью в тебе дырочку, продерну шнурок и повешу на шейку соседской девочки. Пусть носят на счастье. И она пробила во мне дырочку. Не особенно-то приятно быть пробитую, но ради доброй цели... «Можно перенести многое». Через дырочку продернули шнурок, и я стала похожа на медаль. Меня повесили на шейку малютки. Малютка улыбалась мне, целовала меня, и я всю ночь провела на тепленькой невинной детской грудке. Утром мать девочки взяла меня в руки, поглядела на меня и что-то задумала. Я сейчас же догадалась. Потом она взяла ножницы и перерезала шнурок. «Счастливая монетка», — сказала она, — «посмотрим». И она положила меня в кислоту, так что я вся позеленела, потом затерла дырку, немножко почистила меня и в сумерках пошла к продавцу лотерейных билетов купить на счастье билетик. «Ах, как же мне было тяжело!» Меня точно в тисках сжимали, ломали пополам Я ведь знала, что меня обзовут фальшивую, А срамят перед всеми другими монетами Что лежат и гордятся своими надписями и чеканкою Но нет, я избежала позора В лавке была такая толпа Продавец был так занят, что не глядя бросил меня в выручку К другим монетам Выиграл ли купленный за меня билет, не знаю Но знаю, что на другой же день меня признали фальшивую, Отложили в сторону и опять отправили обманывать. Все обманывать. А ведь это просто невыносимо при честном характере. Его-то у меня не отнимут. Так переходила я из рук в руки. Из дома в дом больше года. И всюду-то меня бронили. Всюду-то на меня сердились. Никто не верил в меня. И я сама больше не верила в себя, ни в свет. Тяжелое выдалось для меня времечко. Но вот однажды явился путешественник. Ему, конечно, сейчас же подсунули меня. И он был так прост, что взял меня за здешнюю монету. Но когда он, в свою очередь, хотел расплачиваться мною, я опять услышала крик «Фальшивая! Не годится!» Мне дали ее за настоящую, сказал путешественник, и вгляделся в меня пристальнее. Вдруг на его лице появилась улыбка, а ведь, глядя на меня, уже давно никто не улыбался. Нет, что же это, сказал он, ведь это наша родная монетка, хорошая, честная монетка моей родины, а в ней пробили дырку и зовут ее фальшивую, вот забавно. Надо будет сберечь тебя и взять с собою домой. То-то я обрадовалась. Меня опять называют хорошую, честную монетку. Хотят взять домой, где все и каждый узнают меня. Будут знать, что я чисто серебряная, настоящей чеканки. Я бы засверкала от радости искрами, да это не в моей натуре. искра испускает сталь, а не серебро. Меня завернули в тонкую белую бумажку, чтобы не смешать с другими монетками и не затерять. Вынимали меня только в торжественных случаях при встречах с земляками. И тогда обо мне отзывались необыкновенно хорошо. Все говорили, что я очень интересная. Забавно, что можно быть интересной, не говоря ни слова. И вот я попала домой. Миновали мои мытарства, потекла счастливая жизнь. Я ведь была чисто серебряная, настоящей чеканки, и мне совсем не вредило, что во мне была пробита дырка, как фальшивой Что за беда, если на самом деле ты не фальшивая? Да, надо иметь терпение. Пройдет время, и все встанет на свои места. Уж в это я твердо верю, заключила свой рассказ Монетка.